Глава сорок Держась подальше от больших улиц, я пробежала квартал Ланса и выскочила на шоссе. Я остановилась только однажды на светофоре, на большом перекрёстке четырёхполосной дороги, проходящей через наш город. Но к тому моменту я уже так устала, что всё равно не могла бежать. На другой стороне дороги я прошла через парковку торгового центра, жилой комплекс и автокладбище и погрузилась в лес. и взобралась на холм. Туда, где я выпила первый в жизни глоток виски и потеряла своего первого друга. Задыхаясь и обливаясь потом, я добралась до вершины. Я уже слишком устала, чтобы даже думать, что могу там увидеть. Наверное, если бы я задумалась об этом, то ожидала бы увидеть всё то же. Ярко-жёлтую полицейскую ленту, возможно, сердечко с моими инициалами на земле и ничего больше. Но от того, что я увидела... У меня захватило дыхание. Вернее, всё, что осталось от него после подъёма. Плюшевые мишки. Десятки плюшевых мишек всех цветов и размеров покрывали землю. Из земли торчали белые деревянные кресты, увешанные шёлковыми ленточками. К стволам деревьев были прислонены фото Августа в рамках. На некоторых были ребята, которых я знала, обнимающие его и улыбающиеся в камеру». и крошечные белые свечи в намокших бумажных стаканчиках выглядывали там и тут из-под тонкого слоя свежей сосновой хвои. Злость и усталость, которые я несла на себе на этот холм, улетучились, как воздушный шарик на ветру. И я чуть ли не в первый раз за неделю улыбнулась. Слёзы защипали глаза, а всё тело словно наполнилось тысячей маленьких пузырьков, рвущихся изо рта. Я засмеялась вслух, так громко, что мой смех спугнул птиц на деревьях вокруг меня. И я с изумлением смотрела, как стая взмыла в небо через просвет в деревьях вокруг водокачки. Птицы были прекрасны, быстрые, изящные и свободные. Пока я щурясь смотрела в белёсое жаркое полуденное небо, я заметила что-то ещё более белое. Оно парило, спускаясь на землю, и мягко опустилось прямо к моим ногам. Это было перо, «Длинное и густое. Перо ангела», — подумала я. Я знала это, хотя вовсе не верила в ангелов. Август был тут со мной, как и обещал. Я подняла перо, поцеловала его, смаргивая сладко-горькие слёзы, и прошептала в его пушистые веточки. «Посмотри на своих мишек». Поднырнув под жёлтую ленту, я подошла к водокачке туда, где была площадка. Поглаживая себя пером по подбородку, — Я вспомнила наш с рыцарем разговор тут, много месяцев назад. О том, почему его машины и карманы полны сувениров времён Второй мировой. Может быть, ему будет хорошо в морском десанте. Это даст ему цель в жизни. Продуктивный выход всей его ярости. Ну, по крайней мере, я на это надеялась. Ещё я подумала о том, что сказал Ланс про них с рыцарем. Может, он сказал это нарочно, чтобы отвлечь меня от того, что я узнала про него с Августом. А может, он ревновал, что я стала уделять все свое внимание кому-то другому, после того, как оно столько лет принадлежало ему. Но, глядя на столб дыма, поднимающегося с места, где я впервые встретила рыцаря, я поняла, что это вообще не важно, потому что настоящим было то, что было у нас с рыцарем. Со мной рыцарь позволил себе быть уязвимым. Только со мной. Он впустил меня, показал мне то, что было сломано, и смотрел, как я порхала вокруг, не особенно пытаясь это чинить. Он пришёл ко мне сломанным и ушёл сломанным. И я тогда поклялась себе, что больше такого не случится. Впервые в жизни у меня появилась цель. Я решила стать психологом. Я уже двигалась в сторону окончания школы экстерном, но не особо старалась, потому что не хотела расставаться со своими друзьями. Больше этой проблемы у меня не было. Все мои друзья стали призраками, даже те, кто был ещё жив. Никто из них не вернётся на будущий год в Старшую Персиковую. И тогда я решила, я тоже не вернусь. Я слабо улыбнулась, глядя вниз в дымящийся кратер, на место, где случилось столько плохого. И мне стало легко. «Я никогда туда не вернусь», — прошептала я своему Перу. «Я была свободна». «По своими отметками я могу записаться на первый курс в городской колледж, вместо того, чтобы учиться в обычной школе. Если я буду рвать жопу, то смогу одновременно сдать экзамены за старший школьный класс. К тому моменту, как мне исполнится 17, я смогу подать документы в университет, имея за плечами несколько курсов колледжа». Я расслабилась, закурила, погладила себя по подбородку ангельским пером. И мы с Августом вместе стали смотреть, как горит старая жизнь». «Все мои друзья стали призраками, но я... я была ещё живее, чем раньше».